Глава 4. Весна наступила в этом году раннее дружное и, как всегда на Полесье, неожиданное. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенись вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух. В огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми,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 На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахара. Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся прила лен, сидя на очень высокой скамейке. Когда я, входя, стукнул дверь, она обернулась. Нитка оборвалась под ее руками и веретено покатилось по полу. Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жары печки. «Здравствуй, бабуся!» сказал я громким, бодрым голосом. «Не узнаешь, должно быть, меня!» «Помнишь?» «Я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать. Ты мне еще гадала». «Ничего не помню, батюшка!» Зашамкала старуха, недовольно тряся головой. «Ничего не помню. И что ты у нас позабыл, никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые и серые. Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись, так-то». Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать обратить ли грубость в шутку или самому рассердиться или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением колесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из запрялки и подошла к старухе. «Не бойся, бабка», — сказала она примирительно, — «это не лихой человек, он нам худого не сделает». «Милости просим садиться», — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи. Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство. «Какая же ты сердитая, бабуся! Чуть гости на порог, а ты сейчас и бронишься. А я, было тебе, гостинцу принес», — сказала я, доставая из сумки свои свертки. «Старуха». Бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке. «Никаких мне твоих гостинцев не нужно!» — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголье. «Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом...» «Что у тебя в кулечке-то?» Вдруг обернулась она ко мне. Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом. И хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем непримиримом тоне. Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель. А в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Это работа такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки. Они загрубели и почернели от работы, но были невелики, и такой красивой формы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 «Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?» Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение. «Гадаю. Только не за деньги», — добавила она поспешно. «Может быть, ты мне кинешь карты?» «Нет», — тихо, но решительно ответила она, покачав головой. «Почему ж ты не хочешь?» «Ну, не теперь, так когда-нибудь после». «Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь. Нет, не стану. Ни за что не стану». «Ну уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать. Почему ты не согласна?» «Потому что я на вас уже бросала карты. В другой раз нельзя». «Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю». «Нет-нет, нельзя. Нельзя!» — зашептала она с суеверным страхом. «Судьбу нельзя два раза пытать. Не годится. Она узнает, подслушает».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 Слово вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им, хотя и не хотите, но подчиняйтесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить так уж все по порядку. до нашей сестры больно охоче. И через этого много в жизни будет зла. Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете. Богатым никогда не будете. Говорить дальше? Говори, говори.